Эту фразу позже он еще слышал несколько раз, словно злоязычные людишки специально договорились его третировать. Но события только набирались силу. Глава седьмая. Свибок, Вейнбаум и компания, как шахматисты, точно рассчитали партию на много ходов в ход. Отказавшись печатать, возражение против клеветы самого пострадавшего, они опубликовали письмо в защиту Бунина, Леба Струвы. Тот умиротворяюще вещал. «Милостивый государь, господин редактор, в номере вашей газеты от 19 сего месяца, июля 1922 года, напечатана статья уважаемого Акулича, в которой он, как о факте, говорит о поездке Бунина после войны в СССР и возвращении его оттуда, почему-то при этом сопоставляя этот факт с судьбой выданного Москве американцами и расстрелянного большевиками генерала Краснова, который, как известно, во время войны стоял на откровенно прогерманской позиции. Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления, я считаю своим долгом внести поправку в статью о Кут. Бунин в советскую Россию не ездил, и, насколько мне известно, ездить не собирается, хотя попытки соблазнить его поехать туда и делать. Можно так или иначе морально-политически оценивать некоторые действия Бунина после освобождения Франции. но нельзя взваливать на человека обвинение, поступки которого он не совершал. Каково, — писал Цвибуку возмущенный бунт? ясно, что этот уважаемый Акулич приписал мне поступок предательства мною краснова на расстрел. Какой же иначе поступок? И каков Глеб недурно защитил меня, коварная блядь? защитил столь нежно по отношению к Акуличу и столь двусмысленно по отношению ко мне. Но шахматная партия протолтала. В парижской русской мысли появился очередной разнос Бунину. Некий Еблановский обвинил его в большевизианстве. Эта статейка была перепечатана в Соединенных Штатах и опять имела большой резонанс. «Что эти типы хотят от меня?» — вопрошал Иван Алексеевич. Но его единственный слушатель, жена, на этот вопрос ответить не умела, Ведь это настоящая травля. Истят за посещение посольства на Рю-де-Гринель, за встречи с Симоновым, за симпатию, наконец, к России. Почти без надежды быть услышанным, написал просьбу Свибоку. Напечатать его Бунина ответ на статью Яблоновского. Хотя уже понял, в Соединенных Штатов ублюкуют какую угодно клевету против него, но не печатают ни строки возражения или даже оправдания. Но Цвибок и те, кто находился за его спиной, держали наготове надежный кляп. «Если будешь жаловаться, прекратится наша помощь, помрешь с голоду». Сам Цвибок с неприсущей ему простодушностью проговорился в своих мемуарах. Я начал уговаривать Ивана Алексеевича письмо не печатать, прежде всего потому, что весь тон его ответа был не сдержанный, и на читателя мог произвести тяжелое впечатление. Было у меня и другое соображение. В этот момент я был занят систематическим сбором денег для Бунина, нужда которого не знала границ. И мне казалось, что такого рода полемика в газете многих против него восстановит и в конечном счете повредит ему не только в моральном, но и в материальном отношении. Одним словом, бьют... и плакать не велят Бунин резонно возражал. Вы думаете, будто мое разоблачение этих клеветников может мне повредить? Мне кажется, что мое молчание скорее может мне повредить. Вы говорите, что ведь в Америке не знают этого дела в точности. Если так, так вот, как раз мое письмо в редакцию и излагает это дело в точности. Письмо мое резко? Да ведь я давно заслужил право писать по-своему. И если это даже повредит сбору, так что же мне делать? Это будет совершенно дико, нелепо. Но пусть будет так, я не могу ради денег сносить клеветы молча. И вот еще что. Я написал вам о моей нищей старости в минуту горячего отчаяния. И теперь очень раскаиваюсь. Тем более, что особенно вижу по нынешнему письму ко мне Марка Александровича, что во всем Нью-Йорке трудно найти среди архимиллионеров больше двух человек, способных дать сто долларов. И говорю вам истинно от всего сердца. Не просите ради Бога ничего и ни у кого больше. Коготок увяз всей птички пропасть. Не раз, наверное, вспомнил эту пословицу старый писатель. Его били хладнокровно, рассчитывая каждый удар самые болевые точки. Но еще более страшное по коварству и неожиданности его подстерегало впереди. Глава восьмая. Бунин был готов поссориться со всем миром. Но он свято верил в дружбу с целью.